Глава 6. Следующие дни я продолжала свои поиски по округе, и Лорд Уэсли поощрял это занятие хотя, подозреваю, им руководила не столько забота о племяннице, сколько желание держать меня подальше от замка. В Уайтборре тем временем творилось что-то необычное. Словно каменный материк среди руживого моря холмов, он застыл, мрея в тумане, в ожидании какого-то события. Я считала дни до имболка, однако в основном моя голова была занята новыми знакомствами и визитами. Сегодня я возвращалась от миссис Полгрин в довольно скверном настроении. Передав ласточку на попечение конюха, с досадой толкнула дверь в холл. Мы, Джен и Кэролайн, собирались провести утро в приятной беседе, но нашим планам помешало появление миссис Гимлет. Я еще не успела познакомиться с мистером Гимлетом, энтузиастом шахтерского дела, но, похоже, в умении довести собеседника до нервной три сучки миссис Гимлет не уступал своему супругу. Как оказалось, она тоже имела родственников в Астилии. И узнав, что мой близкий знакомый пребывает там с дипломатической миссией, я сто раз прокляла себя, что проболталась Джейн про Кеннета. Устроила мне настоящий допрос. Верно ли, что Астельского короля вынудили отречься от престола? Правда, что социалистские войска уже продвинулись за Бибрийские горы? Что слышно в министерстве? Неужели будет война? Можно подумать, я что-то знала об этом. За истекшие недели от Кеннета не пришло ни письма ни весточки. Я успокаивала себя, как могла. Может быть, ему запрещено писать? Или письмо не дошло до грейвилии, или потерялся на почте? Мало ли, что могло случиться, но тревога росла. Ночью я ворочалась без сна, глядя на серебряное лунное колесо, проплывающее в синем квадрате окна. Когда, наконец, приходил сон, передо мной возникала фигура Кеннета, охваченная огнем, а затем всплеск драконьих шелковых крыльев, и пронизывающий золотой взгляд, словно удар ножа. Я просыпалась вся в поту с колотящимся сердцем. Назойливые расспросы миссис Гимлет еще больше разбередили мое беспокойство, и поэтому я была зла. Раздраженно стягивая перчатки, я посторонилась на лестнице, пропуская Элспид с сестрой, тащивших вниз в кухню огромный котел. Поглощенная тревожными мыслями, я только наверху сообразила удивиться». А что, собственно, делал здоровенный медный котел в парадных покоях замка? Но спрашивать было уже поздно, сестрички скрылись из виду. С верхней площадки лестницы один проход вел к жилым комнатам, не все из которых я еще успел изучить, а другой на галерею, расположенную над парадной залой. Окна коридора выходили на внутренний двор. Сквозь них падали длинные снопы белесого зимнего света. Выглянув в окно, Я от неожиданности замерла на месте. Там хозяйничали Элспид и Нэнси, выбивая щетками ковры. Те самые Элспид и Нэнси, которых я минуту назад встретила на лестнице. Я протерла глаза, думая, что зрение меня подвело. Нет, это точно были они. Две маленькие фигурки, смуглые и крепкие, как абрикосовые косточки. Не знаю, что и думать, я машинально вернулась назад, пройдя на галерею. Она находилась почти на одном уровне с массивными железными люстрами, висевшими на длинных цепях, как огромные пауки. Сейчас люстры были спущены на земь и лежали внизу, раскинув железные лапы в ожидании, когда их начистят до блеска. Столы в парадной зале были сдвинуты, возле одной стены торчала стремянка. Никто, ни дядя, ни миссис Дэвис ни словом не заикнулись мне о бале. Однако, судя по некоторым признакам, замок усиленно готовился к приему гостей. Пока я растерянно стояла на галерее, внизу появилась еще одна элспид со шваброй и ведром мыльной воды. Я только пожал плечами. Мое удивление достигло уже той степени, когда ему все было нипочем. Возможно, Уэдбор умеет исторгать слуг прямо из своих каменных стен по мере необходимости. Кто его знает. Этот замок будто играл со мной, сговорившись со своими обитателями. Каждый раз, пытаясь наладить отношения, я словно натыкалась на невидимую стену. Лорд Уэсли пожимал плечами и отворачивался, непостижимый и загадочный, как сфинкс. Миссис Дэвис молча скользила по мне бесстрастным взглядом, иногда с оттенком недоумения, будто еще не вполне освоилась в роли человека, и не знала, как себя вести. Элспит, а также ее многочисленные копии, появлялись и исчезали, словно призраки, и из валь следили за каждым моим шагом, что начинало уже несколько надоедать». Даже сейчас мне казалось, что в спину постоянно смотрит кто-то невидимый, облаченный в накидку из тишины. Бросив подозрительный взгляд на лестницу, я вдруг резко обернулась. По стене метнулась чья-то бесхозная тень. Она плавно проскользила мимо и исчезла в дальнем углу. Кроме меня на площадке лестницы больше никого не было. В дальнем углу даже днем царила полутьма. Подойдя ближе, я вдруг увидела, кроме знакомого коридора, еще один проход. Это было так неожиданно, что я даже ощупала его рукой, желая убедиться, что это не иллюзия. Привычная твердость и холод камни меня отрезвили. Но раньше здесь точно не было никакого прохода. Не настолько уж я невнимательна. Снова какие-то фокусы замка. Что ж, посмотрим, подумала я с внезапной решимостью. Новый коридор оказался коротким. Он заставил меня спуститься на несколько ступеней. Потом изогнулся и закончился тупиком. Впереди светлел дверной проем. Лишенный дверей. А напротив, на стене, дрожали оранжевые отблески. Повеяло теплом, я заволновалась. Надеюсь, Уэдбор не ведет меня полюбоваться пожаром. Вид с порога комнаты меня потряс. Справа одна стена полола огнем. Длинные окна здесь были расписаны алыми витражами, так что при желании невероятную игру пламени можно было списать на особенности освещения. Но поднеся руку, я могла ощутить жар, исходящий от камней. Зато противоположная стена, казалось, была скована льдом. Между выступов вкладки мерцали хрустальные друзы, и от пляски огня в глубине кристаллов вспыхивали алые искры. Сочетание льда и пламени завораживало. Мне стало холодно и жарко одновременно. Под сводами потолка, скрещиваясь, дрожали радуги. Но сильнее всего меня поразили ключи. Они висели поверх хрустальных друз на цепочках, на вбитых в стену крючках, сплетенные из проволоки, изготовленные из олова, из дерева, из кости, самых разных размеров и форм. Их здесь были десятки, сотни. Их ужасно хотелось потрогать, но я не решилась. Грани кристаллов казались жалище острыми, а их льдистый блеск напоминал о глазах лорда Уэсли и о том, что мне не стоило опаздывать к обеду. Сзади кто-то тихо кашлянул, заставив меня подскочить. От мысли, что лорд Уэсли может застать меня здесь, сердце упало в пятки». Я обернулась, на пороге стояла Элспет. Слава богу, это была всего лишь Элспет. «Я хотела только предупредить, что у нас будут гости к обеду, мисс», сказала она совершенно бесстрастно, будто камни, истекающие пламенем, и настенная пано из ключей были здесь обычным делом. «Не знала, что у Уайтберри столько комнат», пошутила я, обведя рукой сверкающие хрустальное великолепие. Дрогнувшие подвески отозвались тихим перезвоном. «Вы о ключах? Это не от комнат». Это для души, непонятно, ответила Элспет и вышла. Распрашивать ее, конечно, был бессмысленно. Кроме дяди и миссис Дэвис, в столовой обнаружился мистер Гимлет. Мысленно я похвалила себя за догадливость. Вообще-то, лорд Уэсли редко привечал кого-то в замке, предпочитая вместо общения с людьми запираться в библиотеке среди книг, словно в гигантской тюрьме с бумажными стенами. Очевидно, прослышав о моем приезде, мистер Гимлет воспользовался этим предлогом, чтобы засвидетельствовать свое почтение, а на самом деле поговорить о любимом деле, то есть о шахтах. Надо отдать ему должное, у него хватило вежливости спросить, как прошло мое путешествие и посетовать на превратности зимней погоды. После этого он полностью переключил внимание на мистера Уэсли. «Вы должны признать, что под вашими ногами лежат целые сокровища, а вы ничего не желаете предпринять». Плотный, седоватый, с раскрасневшимися после обеда щеками, нависающими над высоким воротничком, мистер Гимлет напоминал азартную черепаху, то и дело высовывающую голову из панциря. В отличие от него мистер Уэсли в основном сидел молча, опираясь локтями о стол и устроив подбородок в гнезде из изящно сплетенных пальцев. «Мне ли вам говорить, что любая дыра в земле стоит денег, а превратить старую дыру в современную действующую шахту стоит огромных денег?» – лениво возразил он. «При нынешних ценах на медь это попросту невыгодно». В ответ мистер Гимлет разразился длинной речью о недооцененных старых выработках Уил Дейзи и о залежах меди под холмами, только и ждущих, когда на них доберутся предприимчивые дельцы. Он даже притащил какие-то карты. Экономка, поднявшись, тихонько вышла, но никто из мужчин этого не заметил. «Я от нечего делать ощипывала маргаритки в вазе. Лорд Уэсли так улегся беседой, что со стороны мог сойти за спящего». «Пробивать тоннель, рассчитывая наткнуться на богатую жилу, — это рискованная авантюра», — сказал он наконец, когда мне уже стало казаться, что поток красноречия мистера Гимлета затопит нас с головой. Гимлет, понесив голос, выбросил козырную карту. «По моим сведениям, цены скоро начнут расти. Вы же знаете, что сестра моей жены замужем за остельским грандом», — заметил он как бы между прочим, но чувствовал, что ему приятно вернуть в разговор такую подробность». От него я узнал, что король Ральф плевать хотел на соглашение с Остильским наследником и хочет захватить Остилью для себя. Думаете, другие монархи молча проглотят это? Точно вам говорю, что скоро на континенте разразится война, и Греевиле не сможет остаться в стороне. Пролив не такая уж надежная защита. Нам понадобится медь для оружия. Медь будет нужна всем». От его рассуждений у меня по спине пробежал холодок как хладнокровно он рассуждал о добыче руды, которую собирался продавать для убийства сотен и сотен людей. «Мистер Гимлет прикидывал будущие выгоды, а я думала только о Кеннете и его дипломатической миссии. О том, что письма из-за пролива не доходят уже третью неделю, о сицилийцах, постепенно наводнявших Астелию, и о короле Ральфе, который давно знал об особенных талантах Кеннета и давно мечтал его заполучить. От гнетущих мыслей меня отвлек спокойный холодный голос лорда Уэсли». «Чтобы оправдать запуск Уилл, Дейзи, остановленный девять лет назад, медь должна вырасти в цене, по крайней мере, вдвое. Когда это случится, тогда и поговорим». Черепаха снова высунула голову из воротничка. «О, если дело только в нехватке средств, я мог бы...» В глазах Рубина Уэсли, полускрытых тяжелыми веками, загорелся опасный огонек. «Я все-таки джентльмен», — сказал он сам мягкостью в голосе, «и не желаю покровительства от другого джентльмена или еще от кого-либо». Мистер Гимлет сам почувствовал, что переступил черту. Он промокнул змокший лоб салфеткой и заговорил с гораздо меньшей напористостью. «Я взял на себя смелость пригласить Штейгера из Триверса, чтобы оценить перспективы здешних шахт. Он мог бы осмотреть и Уилл Дейзи, разумеется, с вашего позволения. Отчет будет вам предоставлен по всей форме». Примечание. Штейгер – это мастер, ведущий рудничными работами». «Разве лишь для того, чтобы оставить вам удовольствие?» – произнес лорд Уэсли, растянув губы в морозящей улыбке, от которой столовой повел холодом. Раздосадованному мистеру Гимлету ничего не оставалось, как нас покинуть. Что он и сделал, едва кивнув мне на прощание и вторично не заметив миссис Дэвис, поклонившуюся ему у дверей. «Не выношу этого типа!» – неожиданно признался Уэсли, когда шаги гости затихли внизу. «Упрямый, как мул, и с моральным кодексом, как у акулы». Он небрежно крутил в пальцах серебряный кубок, рассматривая гравировку. Молча смотрел куда-то в себя полуприкрытыми глазами, и казалось, что-то невысказанное таилось в них в глубокой зеленоватой тьме за ресницами. А мне вдруг вспомнились печальные серые хижины Ковертхолла – И жалкая пересохшая улица, по которой низкий ветер лениво гонял кучки мусора. Место, где царил дух уныния, запустения и нищеты. Мистер Гимлет не вызывал у меня ни малейшей симпатии, однако запуск шахты мог бы встряхнуть деревню, вдохнуть в нее жизнь. Я решилась спросить прямо. «Почему вы не хотите восстановить Уилдейзи? Боитесь, что когда начнут бить новые шурфы для разведки, то повредят волшебный лабиринт? Вам известно, куда он ведет?» «А вы, конечно, уже успели выяснить это», — встрепенулся Уэсли, впившись в меня острым взглядом. Поде и волшебный порошок у старух раздобыли, чтобы иметь возможность увидеть кого-нибудь из Фэри». «Разве существует такое средство?» — искренне удивилась я. Уэсли с досадой отбросил кубок. Нервные пальцы стиснули на вершине трости, прислоненные к стулу. Ему пришлось опереться на нее, чтобы подняться. «Вся в отца!» — пробурчал он. «Его тоже вечно тянуло куда нельзя». Я молча ждала, пока он, вколачивая трость в доски пола, нервно прошел к окну. «Вы хорошо знали Эдварда Уэсли? Что с ним случилось?» Лорд Робин ответил не сразу. «Если бы только с ним. Лабиринт многих вводил в искушение. Лучше держитесь от него подальше. Не то, боюсь, мне придется переименовать шахту еще раз, когда фейри заберут вас в холмы». Он явно пытался увести разговор в сторону, но я тоже была упряма. Кроме него мне больше некого было расспросить о родителях. Я имела право знать, каким был мой отец. Мистер Уэсли обернулся, и я пожалела, что свет теперь лился ему в спину. Так что виден был только искривленный силуэт на фоне окна, а лицо терялось в тени. Мне почудилась ироническая ухмылка. Гордым, да уму помрачение, тщеславным, самолюбивым болваном, вот кем он был. Он имел все, что душа пожелает, но захотел большего. Он мог жить здесь, в почете и уважении, но погнался за славы, уехал в центру. Там попался в ловушку и героически погиб вместе со своими людьми. Полагаю, с его характером это лучшее, что он мог сделать. Я тоже выскочила из-за стола. Видит Бог, я старалась быть хорошей подопечной, но с таким опекуном, как лорд Робин, это решительно невозможно». Мой отец погиб, чтобы здешние люди могли жить спокойно, не боясь, что однажды сюда явятся сицилийцы, – выпалила я. А вы? Что сделали вы за последние двадцать лет? Худощевая фигура на фоне окна как-то поникла, тяжело опираясь на трость. До этого дня я не замечала, что Робин Уэсли действительно хромал. Да, он повсюду таскал с собой трость, но я думала, что это только позерство. Вы правы, – помолчав, согласился он. – Я ничего не сделала. В каменной махине Уайтбора, среди комнат, запитых старинной ненужной мебелью и гулких лестничных маршей, я нашла-таки одно уютное место, ставшее моим тайным убежищем. Это место находилось на чердаке. Добираться туда было далековато, но оно того стоило. Здесь было мое царство. Устроившись в уголке, я могла предаваться размышлениям сколько душе угодно, а вокруг простирался пыльный, полосатый от света, безмятежный мир, принадлежавший лишь мне одной. Сюда не достигал колючий взгляд Уэсли, и не дотягивались длинные руки миссис Дэвис и ее помощниц. На чердаке пахло пылью и немного лавандой, как в лавке старьевщика. Запах напоминал мне о детстве. Гарри Бобарт, мой первый пикун частенько промышлял с бытом подержанных вещей. Заброшенные пространства под крышей у Айтбора походили на кладовку в доме Бобарта, только выросшую до грандиозных масштабов. Самые разные вещи мирно дремали здесь, нежно укрытые одеялом из пыли. Я соорудила себе логово, накрыв продавленное кресло выцветшим пледом и подтащив к нему колченогий туалетный столик с выдвижным ящиком. В этом ящике я прятала записки от Джен и Кэролен Полгрен, А еще недавно пришедшее письмо от леди Эллен, которое мне неосознанно хотелось скрыть от досужего любопытства замковых слуг. Здесь я, фигурально выражаясь, зализывала раны после задушевных бесед с мистером Уэсли. Поверьте, я далеко не цветочек, вянущий от любого резкого слова. В магистрате Тревор иногда так меня распекал, что было слышно по всему дому. От его начальственного крика на каминной полке дребезжали забытые кем-то кружки – а другие ящейки старались найти себе дело подальше от кабинета. Что уж говорить о Гарри Бобарте, который в гневе мог не только наорать, но и побить меня линейкой. Уэсли, правда, действовал по-другому. Он молча обливал меня язвительным взглядом, будто дивился безумному сочетанию обстоятельств, наградивших его такой племянницей. Это было гораздо обиднее. Злясь на Тревора или Бобарта, в глубине души я лелеяла утешительную мысль, что они мне просто чужие, И того между нами нет понимания. Ничего, мечтала я. Когда-нибудь я найду своих родных. И тогда... Ну вот, нашла. Спустя 20 лет я наконец-то встретила человека, родного мне по крови. И что? Мы понимали друг друга еще хуже. Может, со мной действительно что-то не так? Я по-прежнему отчаянно ждала имбалка. Но теперь надежда увидеть родителей мешалась во мне со страхом. Что, если они тоже разочаруются во мне? А вдруг меня пронзила ужасная мысль? Вдруг они уже разочаровались, раз не объявляли о себе столько времени. «Что мне тогда делать?» – спросила я у облезшего стулика и древнего погнутого подсвечника моих единственных собеседников. Мимо глаз внезапно пронеслась белая тень. Я моргнула. На какой-то миг померищился круглый птичий глаз, веер топорщенных перьев. И все исчезло. Чей-то голос, подобно туману, окутал комнату. «В ночь, имболка, будь осторожна!» Прозвучало еле слышно.